Глава двадцать восьмая «Показывайте», — сказал я друзьям. И они повели меня во флигель. Не тот, который вел в баню, а в другой, с другой стороны здания. Этот коридор вел в гостевой домик, который был закрыт и сейчас не отапливался. В коридоре, кстати, тоже было прохладно, хотя и не так, как на улице. Но все равно температура держалась около нуля. Я шёл и принюхивался к себе. Все-таки первым делом нужно помыться и переодеться но решительность, с которой шагали вперед мои друзья, заставила меня немного отодвинуть столь необходимые мне сейчас водные процедуры. Когда мы вышли в коридор, я растерялся. Настолько, что даже снизил скорость. А потом и вовсе остановился. «Ну и как тебе подарочек?» — торжествующий спросил Данила. «Парни, вы лучшие!» — восхищенно ответил я. «Потому что в холодном коридоре спиной друг другу сидели крепко связанные два языка». То, что они имеют прямое отношение к напавшим на нас, говорила форма. На них была та же самая форма, что и на тех, с кем мы вот только приняли бой, в котором пострадала Марта. — И где вы их взяли? — спросил я, с интересом рассматривая испуганных вояк. — Как вы уехали, мы с Глебом решили сходить на поле боя, осмотреться. Вдруг какая гнида недобитая осталась? — поделился Данила и злобно глянул на пленных. — от чего те в испуге сжались? — Ну и обнаружили этих двоих, — добавил Глеб. «Допрашивали — Допрашивали? — спросил я. — Есть, маленько, — смутился Глеб. — Сначала хотели приберечь для тебя, но я не выдержал. Я кивнул. Понимал его. Сестру ранили. Я бы на его месте поубивал бы всех. А моему другу хватило выдержки, чтобы сохранить захваченным врагам жизнь для допроса. Все-таки учились парни в кадетском училище, так что они просто молодцы. Зачет по всем статьям. — Что-то интересное рассказали? — спросил я. — Есть, малеха, — усмехнулся Данила и потер ладони, отчего пленные задергались и попытались отстраниться. «И чего вы узнали?» — спросил я, продолжая рассматривать пленных. Глеб открыл было рот, но Данила остановил товарища. «Пусть они сами тебе расскажут. Так интереснее!» — сказал он и усмехнулся. Глеб тоже усмехнулся и кивнул. «Ага, пусть сами!» Я снова задумчиво посмотрел на пленных врагов. Мне не терпелось допросить их и выяснить, чего там из них выбили Глеб и Данила. А то, что именно выбили, сомнений не вызывало. Кровоподтёки, сломанные пальцы. Было видно, что часть травм они получили явно не на поле боя, где их раскидало и оглушило взрывом. Но прямо сейчас допрашивать я не хотел. Я понял, что ситуация не горит, и решил сначала всё-таки привести себя в порядок, а то вонь и липкость раздражали. Да и перекусить тоже не мешает. К тому же я прекрасно знал, как изматывает ожидание боли, поэтому сказал отлично так и сделаем пусть посидят еще и спросил у данила не сбегут не -е -е -е -е -е -е -е", самодовольно ответил данила я сам вязал и все таки я немного сомневался а потом крикнул ум кашлань волки были на кухне и, услышав мой зов быстро прибежали ужаса в глазах пленных добавилось охранять приказал я демонические волки подошли обнюхали пленных и легли не спуская с них глаз попробуют сбежать можете сожрать разрешил я Умка сразу же разулыбался и заметилил по полу хвостом. А Шелань показал свои белые клыки, как бы намекая. «Отлично!» – прокомментировал я и обратился к друзьям. «Идемте!» «Сейчас не будешь допрашивать?» – поинтересовался Данила. «Помоюсь, поем, и тогда поделился я своими планами». «Отличный план!» – засмеялся Данила. Я не узнавал своего друга. Всегда такой спокойный и добродушный. Тут он прям изменился, стал кровожадным и жестоким. «Знать есть причина», — рассудил я и повернулся к пленным спиной. «Оставив пленных, мы вернулись в дом, и я прямым ходом направился в баню, а то уже весь дом провонял нечистотами, надо в конце концов привести себя в порядок. Барин я или нет? Хотя дело не в этом. Любой нормальный человек не захочет ходить, воняя и сочась грязью, так что вполне естественное человеческое желание быть чистым, отдохнувшим и сытым». В общем, приступим к первому пункту превращения меня в нормального человека. Баня ожидаемо выстала, но она не была ледяной, и на том спасибо. Хотя было холодно. Однако ждать, пока баня истопится, я не хотел. Да и ночь на дворе. И если начать топить, то как раз к утру разогреется. Ну ладно, не совсем к утру, но уснуть можно, пока дождешься. А спать в таком виде? В общем, уговаривая себя таким образом, я помылся. Дважды прошелся по телу мочалкой с мылом, ополоснулся, оделся в халат. Дрязную одежду оставил там же. Вернулся в гостиную. Парни Марта и Мосянь сидели в креслах и пили чай. Марта сидела в кресле, рядом с ней расположились парни и всячески заботились, чтобы ей было удобно. Подавали, поддерживали, размешивали. Мосянь же по своему обыкновению сидел в сторонке и просто пил чай, не принимая участия в заботе о девушке. Я кивнул Мосяню и подошел к Марте. — Ты как? — спросил я у нее. Марта поднялась, и Глеб с Данилой тут же заботливо подхватили ее под руки, поддерживая, чтобы она не упала. «Спасибо тебе!» — сказала девушка и попыталась поклониться. «Но тут уже я кинулся удержать ее!» «Что ты?» — воскликнул я. «Это тебе спасибо! Ты закрыла меня с собой! Ты не должна была!» Марта смутилась. «Но тогда бы ты погиб!» — едва слышно прошептала она. «А так едва не погибла ты!» — возразил я. «Не делая это, когда красивые девушки закрывают собой мужиков». Марта смутилась еще сильнее и отчаянно покраснела. Я даже не понял, что сказал не так. Она еще тише прошептала. «Ты считаешь меня красивой?» «Конечно», — ответил я, искренне не понимая, что ее так сильно смутило. Но мало ли, что там взбрело ей в голову, тем более, что она вот только едва не склеила ласты. Поэтому я, стараясь, чтобы голос прозвучал строго, сказал... Может, тебе лучше сейчас отдохнуть? Поспишь, наберёшься сил, а завтра поговорим, хорошо?» Марта кивнула, и Глеб с Данилой тут же заботливо предложили. «Давай мы тебя проводим». Они уже держали Марту под руки, и ничего другого не оставалось, как воспользоваться их помощью. Вошла Просковья, принесла мне чай. «Ты покормишь нас с Мусянем спросил я. «А то мы голодные!» — и добавил. «Чёрт, Марта тоже голодная, а я её спать отправил». «Ей не надо сейчас есть!» — сказал Мусянь. — Ей чаю достаточно. Вы, молодой господин, все правильно сделали. Просковья выслушала Мосяня и меня и спросила. — Что подать на ужин? — Что-нибудь простое и легкое, а то спать будет тяжело, — ответил я. Просковья кивнула и ушла на кухню. — Мосянь, — обратился я к китайцу, — нам так и не удалось поговорить. — Да, молодой господин, — согласился китаец, — в дороге было немного не до того. — Это точно, — подтвердил я, вспоминая весь пережитый ужас, особенно когда барьер над каретой начал трещать по швам. Некоторое время мы помолчали. Потом я признался. Я прорвался на третий уровень. «Да, молодой господин», — ответил китаец. «Я увидел и удивился. Хотя там этому удивляться не стоит. Он способен на многое». «Это точно», — согласился я, вспоминая медведя. «Вы сами решили оставить ее там?» Объяснять, что Масянь имеет в виду тело Книжной Таракановой, мне было не нужно. Поэтому я сразу ответил, без наводящих вопросов. Он сказал, что ему скоро нужны будут слуги. Скоро закончится договор, и он уйдет. Мусянь погладил лоб и сказал задумчиво. «Это не очень хорошо. Он сделает из нее лютого мертвеца?» — спросил я то, что давно уже беспокоило меня. «Скорее всего», — ответил китаец. «Но это, скорее всего, будет не просто тварь, а его марионетка. Они намного сильнее, и у них есть зачатки разума, в отличие от тех, кто преследовал нас сегодня. Те твари разума лишены полностью». — Значит, у нее останется разум? — переспросил я, не зная, радоваться этому факту или огорчаться. — Все-таки княжна Тараканова собиралась меня убить. — Останется немного, — подтвердил Мосянь. — Иначе из нее не получится хорошего слуги. — Тогда понятно, почему он сказал, что расспросит ее. — Он сможет, — подтвердил Мосянь. Но тут меня осенило, и я спросил. — Мосянь, а разве это не темная магия? — Он высокоуровневый демонический зверь. — Для него нет тёмного и светлого. И тут послышался голос данила «Где высокоуровневый демонический зверь?» Это произошло совершенно неожиданно. Я повернулся на голос и увидел, что в гостиную входят Данила и Глеб. Видимо, парни отвели Марту и вернулись, а мы не заметили. Вот парни и услышали наш разговор. Пока я соображал, что ответить, за меня ответил мой «В лесу! Высокоуровневый демонический зверь в лесу!» И я восхитился китайцем. «Вот ведь жук!» И правду не сказал, и не соврал ни на грамм. «Вы собираетесь охотиться на высокоуровневого?» — спросил Глеб. Мое воображение тут же нарисовало, что я пытаюсь охотиться на медведя, и у меня по спине пробежали мурашки. «Нет», — покачал я головой, — «зачем нам?» «Ну как же!» — удивился Глеб. «Магам ведь нужны демонические звери, иначе они не смогут взять новый уровень». «Обычно так и есть», — кивнул китаец. «Например, у меня», — начал было я, но Масянь сразу же перебил меня молодой господин просковья уже приготовила пойдемте перекусим да на отдых сегодня был очень долгий день мосянь был прав день сегодня действительно выдался насыщенным а еще он прав нефиг болтать да я доверяю друзья и они будут хранить мою тайну но ведь можно случайно проболтаться чем больше народу знает тем больше вероятность утечки между тем мы зашли в столовую просковье действительно накрыла на стол пельмешки пироги запеченное мясо нифига себе легкий ужин Решил сдерживаться, потому что мне еще пленных допрашивать. А если я буду сильно сытым, то мне будет тупо лень. Да и благодушное настроение не способствует добыче информации. В общем, положил себе в тарелку 20 пельменей, да пододвинул судок с хреновиной. Другие любят пельмени с маслом и со сметаной, а я только с кетчупом. Но в этом мире кетчупа нет, поэтому вместо него будет хреновина. А вот пироги и запеченное мясо есть не стал. Пришлось превозмогать и отказаться от такой вкуснятины. Еле мы молча, как-то беседа не вязалась. Я в основном думал о том, какую информацию мне удастся получить от пленных. О чем думали остальные, понятия не имею. Да я в пельмене я спросил у парней. «Вы пойдете со мной или отдыхать?» «С тобой, конечно», — безапелляционно заявил Глеб. «Ага, с тобой», — подтвердил Данила. «А то еще утаят чего». «Ну что, тогда идем», — предложил я. «Идем», — согласились Глеб и Данила. И мы, оставив мой сяня в столовой, пошли допрашивать пленных.